Одежда всегда теряется. Нет, можно прихватить ее с собою, но Айрис было просто не до этого. Максим немного помолчал, осмысливая сказанное. Потом снова взглянул на Бориса. Хорошо, а чем отличается перемещение через портал от перемещения с помощью сновидения? Только тем, что при перемещении через портал ты не спишь. Нет, покачал головой Борис. Видишь ли, существует множество разных схем. И тот же классический портал это некое монументальное сооружение вроде Стоунхеджа. Слыхал о таком? Конечно, кивнул Максим. Круг из каменных блоков. Именно. Ученые до сих пор гадают, что это? Культовое сооружение? Какая-то астрономическая обсерватория? Или что-то еще? Хакеры считают, что Стоунхедж – центральный элемент древней системы порталов. Вспомни, как он устроен. Через определенное расстояние в круг выстроены каменные блоки. Сверху перекрытые такими же плитами. Получается кольцо со множеством п-образных ячеек. А теперь представь колесо, скажем, от телеги, где центральная втулка и есть Stonehedge. Лучи спицы задают направление перемещения, а обод колеса представлен ответными P-образными элементами, то есть две вертикальные плиты и перекрывающие их сверху третья. Таким образом мы имеем центральный узел, собственно, Stonehedge, и систему удаленных порталов. Путешествие из одного удаленного портала в другой всегда происходит через центр. Мак входил в удаленный портал, выходил через соответствующую ему ячейку центрального узла. Оказавшись внутри Стоунхеджа, он подходил к ячейке, ведущей к нужному ему удаленному узлу, входил в нее и выходил в нужном месте. В этом смысле Стоунхедж выступал в роли центральной пересадочной станции. Круто улыбнулся Максим. И все это реально работало? А почему нет? Просто современные люди не верят в порталы, для них это фантастика. Вот и считает Стоунхедж чем угодно, только не тем, чем он был на самом деле Я могу точно сказать, что такие системы порталов существовали и на территории России В простейшем случае это были выложенные в круг, разумеется, с промежутками массивные камни Пространство между двумя камнями определяло направление перехода Остатки таких сооружений можно встретить даже сегодня Но получается, что это стационарные порталы, сказал Максим Такой портал с собой не унесешь А когда ты ушел из интернет-кафе, там ко мне не было. Не было, согласился Борис. Там ситуация немножко иная. Ты читал о взгляде хакеров на структуру мира? Скорее слышал, пожал плечами Максим. Встречал упоминания о том, что мир имеет то ли голографическую, то ли сетевую структуру, то ли то и другое вместе. Но что это представляет собой реально, пока не разобрался. Тогда об этом и поговорим, улыбнулся Борис. Потом взглянул на Романа. Если Роман, конечно, не против. Я вообще весь внимание ответил Роман, поудобнее устраиваясь в кресле. Потом улыбнулся Максиму и доверительно пояснил. Когда они с радой вот так начинают что-нибудь объяснять, можно слушать часами. Тогда слушай, сказал Борис. Начну с того, что мироздание устроено по голографическому принципу. Что это значит? Для начала давай вспомним о том, что такое голограмма. Голограмма – это сделанная с помощью лазера трехмерная фотография. Фотографированный объект освещает одним лучом. Отраженный от него свет взаимодействует со вторым лазерным лучом, образуя интерференционную картинку. Эту картинку фиксируют на пленке. Если мы посмотрим на фотографию, то увидим лишенную смысла хаотичную картинку черных и светлых полос и пятен. Но если же эту пленку осветить лазерным лучом, то мы тут же увидим в пространстве голографическое изображение сфотографированного предмета. Так вот. Самое интересное для нас заключается в том, что если мы разрежем фотопластинку пополам, то из каждых половинок при освещении лучом лазера будет давать полное изображение объекта, а не разрезанное пополам. Сколько бы мы ни резали фотопластинку на части, каждый кусочек, даже самый маленький, все равно будет давать изображение сфотографированного предмета. Значит, внимание, информация о предмете заключена в каждой части фотопластинки. Именно этот принцип и положил в основу Вселенной. А именно, мир, который мы считали миром отдельных предметов и явлений, на деле таковым не является. Все тесно взаимосвязано. Каждый атом Вселенной связан со всеми другими атомами и несет в себе информацию о всех объектах Вселенной. Все во всем, все связано между собою. Более того, на том уровне связи, о котором я говорю, не существует даже времени. Это внехрональный уровень. Прошлое, настоящее и будущее существуют там одновременно. При таком устройстве мира становится возможным путешествие во времени, а сам мир приобретает многовариантность и ветвится, словно дерево. И наша реальность, которую мы имеем честь лицезреть, есть лишь один срез мироздания, одна его грань.